Глава 23. Грону не требовалось много времени, чтобы понять, что происходит. В какой-то момент, отрубив голову очередному гоблину, Грон решил проверить, как дела у Ольги. Он сам не знал, почему вдруг подумал об этом. Внутри что-то потянуло, заставляя его оставить сражение и направиться наверх. Когда он не нашёл её там, где оставил, то очень разозлился. Сначала подумал, что Ольга сама покинула помещение, ослушавшись его просьбы оставаться там. Но вскоре он узнал, что его племянник не только пришёл в себя, но и ещё и оказался очень злым и обиженным на иноземцев. Приказ запереть и охранять её до поры до времени говорил сам за себя. Выругавшись, Грон быстро расспросил гномов и узнал, куда отвели Ольгу. Информация о том, где именно её разместили, немного усмирила недовольство Грона. обнаружив внутри Ртонга члена совета и главу одного из богатых и влиятельных родов. Грон скрипнул зубами и торопливо взял эмоции под контроль. Не было никакой надежды, что о сила Хольги никто не узнает, учитывая, как свободно она ими пользовалась на глазах у других гномов. Грон надеялся, что совет сейчас слишком занят и информация дойдёт до них значительно позже, но кто-то подслушался. И если он не ошибается, то этим кем-то оказался один из его гномов. Было неприятно осознавать, что всё это время рядом находился предатель, но теперь делать нечего. Грон прекрасно знал, как влиятельные люди могут убеждать остальных сделать так, как нужно. Он не оправдывал уже ни своего соратника, но понимал, что могли существовать причины для предательства. Когда Ртонг, испуганный перспективы лично встретиться с гоблинами, ретировался, Грон принялся думать, что делать дальше. Еда стала сюрпризом, к слову весьма приятным. Он и забыл, когда в последний раз ел. Наверное, это было в то время, когда они вели неизвестных в царство, иногда останавливаясь на небольшие перевалы. Но и тогда еда была скудной, походной. Бросая мельком взгляды на Ольгу, Грон решал, как поступить. Не было никаких сомнений, что Артонг только первый из большого потока, который хлынет сюда, когда все остальные узнают о необычной силе Ольги. Он слишком долго жил с ними рядом, поэтому хорошо был осведомлён о способах, с помощью которых те добивались своего. Ольга была сильна. Кто знает, на что она пойдёт, если её начнут принуждать к тому, чего она не хочет. Повезёт, если она просто уйдёт, не решив завершить то, что было начато. Кто-то подумает, что её можно запереть. Вот только где запереть существо, обладающее безграничной властью над камнями? Она выйдет из любого места под землёй. Металлическая клетка не вариант. Металл часть земли, а это значит, что она может управлять и им. Остаётся только дерево. Но и тут всё не так просто. Любое дерево не выдержит давления со стороны камня или металла. Управляя ей тем и другим, Ольга разрушит любую деревянную клетку. Получается, удержать силой ее никак не выйдет, но это понимает только он. Однако у Грона не было уверенности, что другие гномы осознают ситуацию в полной мере. В своей жажде наживы они могут потерять здравый смысл, пытаясь действовать привычными, отработанными методами. Сам Грон не собирался запирать Ольгу. Одна мысль об ограничении её свободы казалась ему чем-то кощунственным и недопустимым. Но это не мешало ему размышлять над тем, к чему могут прийти некоторые члены совета. Гномы не должны давить на Ольгу, они обязаны договориться с ней, сделать всё, чтобы она осталась с ними добровольно. В ином случае эта необычная женщина просто уйдёт. Грону по какой-то неведомой причине отзывающееся глухим раздражением и злостью в груди. Не хотелось, чтобы это произошло. И он не был уверен, что дело только в Дарье, но говорить об этом вслух пока не собирался. Именно поэтому он для начала решил спросить, что обо всём этом думает сама Ольга. После его вопроса она задумалась, и ему нравилось, что женщина не походила на Алину. Подумав о девушке, Грону внутренне скривился. Его бесило одно только воспоминание, как та пыталась подавить его волю. "Я могу уйти". Внутри гнома что-то кольнуло. На него накатило жуткое чувство. Некоторое время он просто сидел, пытаясь взять бурю, развёрзшуюся в груди, под контроль. "Исключено", тихо, едва ли не по слогам произнёс он. "Почему?", спросила Ольга, а потом встала и принялась убирать со стола. Грону показалось, что за этими простыми действиями она пытается скрыть нервозность. "Снаружи опасно", ответил Грон. "И дело не только в троллях, но и в диких зверях. Не знаю, как было в вашем мире, но у нас очень много хищников. К тому же, члены совета теперь знают о твоей силе, они станут охотиться за тобой. Никто из них не захочет выпускать из рук такой приз". "Я могу постоять за себя", упрямо сказала Ольга. Ты хочешь всю жизнь убегать? Со скепсисом поинтересовался Грон. Он и сам себя до конца не понимал. Ему чего-то хотелось, но он никак не мог принять это полностью. Он не отрицал, не отвергал свои желания, а словно игнорировал их, мастерски делая вид, что ничего нет. "И что ты предлагаешь?" с вызовом задала вопрос Ольга, повернувшись к нему лицом. Она выпрямила спину и слегка вздёрнула подбородок, сжав губы в тонкую ниточку. Грон залюбовался, внезапно подумав, что в этот момент она была как никогда хороша. "Защиту", ответил он через несколько минут, понимая, что тянуть с ответом бесконечно нельзя. "Мою защиту". Грон уже некоторое время думал над этим. До катастрофы он намеревался скрыть Ольгу от жадных алчущих могущества и власти членов совета. Тогда никто не знал о силе, которой владела Ольга. Спрятать её было просто. Он был уверен, такая рассудительная женщина, как она, поняла бы его намерения. Он бы увёл её подальше от чужих глаз, обеспечил всем необходимым и позаботился обо всех нуждах. Наверное, кто-то другой сразу решил бы воспользоваться силой Ольги, но Грон не хотел прикасаться к ней. Его полностью устраивало пусть и шаткое, но всё-таки равновесие. царившая во власти. Король правил, совет интриговал, пытаясь выбить для себя как можно больше привилегий. Сам Грон присматривал, чтобы никто из членов совета не переступал грань, сдерживая их только тем, что практически все гномы, умеющие держать секиры, безоговорочно верили дяде короля. Ольга была новой, неизвестной и желанной силой. С ней равновесие мгновенно пошатнётся. Если кому-то из совета удастся присвоить её себе, этот клан обязательно решит воспользоваться таким подарком. Начнётся противостояние, которое может перерасти в гражданскую войну. Если Ольгу отдать королю, Грон поморщился, учитывая, насколько негативно его племянник отнёсся к иномирцам после пробуждения. Вряд ли стоило рассчитывать, что он захочет вести диалог. Прошлый неудачный опыт повлияет на его отношение к оппонентам. Проще говоря, он будет относиться к Ольге так, как будто это она, а не Алина очаровала его, лишив воли. При таком раскладе на хороший результат можно было не рассчитывать. И даже если мальчишка возьмёт себя в руки, членам совета вряд ли понравится настолько значительное усиление влияния короля Они возобновят свои вечные интриги. Гронд буквально видел, как среди гномов расползаются слухи, что король Адруманин, что иноземцы подозрительны, и их следует опасаться. Потом ситуация станет в разы серьёзнее. Всё обязательно закончится плачевно. Ольгу и других схватят и предложат перейти на другую сторону. Если они откажутся, их попытаются казнить. В этом случае можно ожидать новых разрушений. А ведь чужую магию можно запечатать, но члены совета на это не пойдут. Вернее, они могут согласиться на подобный исход, но только в том случае, если после запечатывания Ольгу всё же казнят. Они не захотят оставлять столь опасную силу, пусть и запечатанную, не на своей стороне. Ведь кто знает, насколько действенны печати против иномирных сил? Да и разрушить их всё-таки можно, хотя и очень сложно. Неприятности не избежать даже в том случае, если Ольга будет рядом с Гроном. Совет точно встанет на дыбы, ведь её магия ещё больше усилит его власть и влияние Грона. Этот вариант был не лучше остальных. Им придётся выдержать множество ударов, как явных, так и скрытых. Но в этом случае он хотя бы сможет контролировать происходящее. Поэтому Грон решил идти именно этим путём. И если быть откровенным с самим собой, то ему почему-то была ненавистна одна только мысль, что Ольга будет на стороне кого-то другого. Он злился, когда думал об этом, поэтому просто отбросил остальные варианты, заверяя себя, что последний самый правильный и разумный. Грон верил в это, стараясь не обращать внимания на голосок внутри, убеждающий, что он действует слишком импульсивно. И какую форму она примет? Спросила Ольга с лёгкой настороженностью, смотря на Грона. Она пока не была уверена, что идея просто уйти плохая. Да, нельзя бегать вечно, но мир большой. Вряд ли у неё не получится спрятаться от гномов. О хищниках она не очень волновалась, в мыслях уже построив в себе неприступную крепость, стены которой никто не сможет преодолеть. Однако уходить расхотелось. И дело, Ольга пусть и нехотя, но признавалась себе. Было в самом Гроне, что-то в этом суровом, немногословном и сдержанном мужчине влекло её. Поймав острый взгляд, Ольга смутилась и рассеянно посмотрела на стол. Внутри всё вспыхнуло, Ольга вздохнула, сдаваясь. Не было никаких сомнений, Грон привлекает её. Она всячески пыталась не думать о том, насколько хорошо будет оказаться в его объятиях, но мысли внезапно стали неподвластны. Как и проклятое тело, начинающее плавиться от одного пристального взгляда. Встрехнувшись, Ольга моргнула и вернулась мыслями к беседе. Если она остаётся, глупая Затея, то стоило обезопасить будущую жизнь. Есть два варианта: покровительство и женитьба. Спокойно и серьёзно сказал Грон, не позволяя голосу дрогнуть на последнем слове. По неведомой причине произнесение вариантов вслух будто убрало заслон с его желаний. Он отчетливо осознал, насколько сильно ему хочется, чтобы Ольга выбрала именно второй вариант. Грон понимал, сколько проблем у него возникнет в будущем, но все они меркли перед чем-то восхитительным. Ольга немного наклонила голову, опустила взгляд. Грон вдруг осознал, что ему безумно нравится, как свет играет на тёмных, отдающих благородной медью волосах. Ладонь зачесалась. Хотелось протянуть руку и потрогать её волосы. Интересно, такие или они мягкие, какими кажутся? В чём заключается покровительство? Вырвал его из размышлений вопрос Ольги. Грон постарался скрыть раздражение на себя. Ему не следовало давать ей выбор, хотя если бы он так поступил, то просто перестал бы себя уважать. Никогда прежде ему не приходилось принуждать кого-то к близости или обманом затягивать в свою постель. Начинать Грон не собирался. Хотя видят подгорные боги, в этот раз благородство последнее, о чём он думал. Контракт на покровительство обычно подписывают между собой влиятельные люди и те, кому требуется какая-либо защита. Начал, несмотря на всё своё недовольство, объяснять Грон Представь себе ситуацию. Твоя семья обеднела. Кредиторы забрали всё. Кто-то из родителей слёг с болезнью. Тебе требуются деньги, но кредиторы больше не дают, желая возвращения прежних долгов. В таком случае одна из возможностей решить все проблемы, найти покровителя. Ольга нахмурилась. Выглядело не слишком привлекательно. То есть, ты предлагаешь мне стать, она не закончила, выразительно глядя на гнома. Не обязательно, нехотя ответил Грон. Он понимал, для достижения того, чего ему хочется, лучше солгать, но не стал этого делать. Конечно, обычно контракт на покровительство подразумевает интимную связь, но тут всё на усмотрение сторон. В конце концов, когда-то это было придумано совсем для другой цели. Для какой? поинтересовалась Ольга. Она волновалась, Пусть Гром не выглядел как злодей, пытающийся обманом воспользоваться её положением. Да она и не лакомый приз, ради которого нужно плести сложную интригу, ослаблять бдительность не следовало. Веселитет, облечённые властью и располагающие богатством роды, могли с помощью контракта на покровительство ввести в свой клан ценные семьи на правах младших родичей. Раньше, когда в семье вырастал мастер Такую семью жаждали заполучить многие кланы. Подобная практика действует и сейчас, но условия контракта извратили. Сейчас покровительство в большинстве случаев подразумевает интимную связь, особенно когда дело касается гномов разных полов. Получается, если мы подпишем контракт, то все посчитают, что ты нашёл себе любовницу, спросила Ольга прямо. Не сказать, что её волновали сплетни. Но она понимала цену репутации. Если сейчас все решат, что она не более чем обычная проститутка, продавшая своё тело за защиту, то какое будущее её ждёт? Как часто потом придётся отбиваться от непристойных предложений, а ведь такие новости могут просочиться и за пределы царства гномов. Вряд ли получится убедить всех Что контракт подразумевает простой всолитет, и к интимным услугам не имеет никакого отношения. Она уже успела понять, что гномы от людей не слишком отличались. Все увидят то, что привыкли. Именно так, ответил Грон, с любопытством наблюдая за мыслительным процессом на лице Ольги. Конечно, он мог взять под крыло всех иномирцев, тогда никто бы не подумал, что это контракт на интимные услуги. Но на этом моменте эгоистичные желания успешно расправились с благородством, затолкав его так глубоко, что уже и не найти. Грон не был хорошим гномом. Он собирался быть честным, но позволил себе это небольшое утаивание. Никому ведь не будет плохо, если он придержит кусочек информации. Брак подразумевает развод? задала Оля новый вопрос. Становиться содержанкой ей совершенно не хотелось. И пусть некоторые аспекты этого положения ей могли бы понравиться, но в моральном плане подобное будущее её не устраивало. Грон подавил желание поморщиться. Они ещё не поженились, а его будущая жена уже интересуется разводом. Какому гному такое понравится? Хотя он понимал, что Оля в своём праве. Конечно, Ответил он успешно, скрыв нотки недовольства. У нас нет законов, запрещающих гномам расходиться, когда им этого хочется. Ольга приободрилась. И никакого подтверждения, что брак консумирован, не требуется. Кому? Что? Кому требуется? Грон слегка развеселился, хотя ему не нравилось, что брак не будет подтверждён сразу. Однако он готов был подождать. Он даже слегка прищурился, подумав о том, насколько сладко будет получить желаемое. Расстраивала только неизвестность. Кто знает, сколько придётся ждать. Но Грон решил, что сделает всё возможное, чтобы Ольга не захотела разводиться. "Не знаю", Ольга пожала плечами. "Королю, этому вашему совету, простым гномам, мало ли кто захочет увидеть подтверждение, что брак не фиктивный". Гронм мгновенно подумал, что следует подговорить племянника, чтобы тот усомнился в законности брака и потребовал доказательств, но не хотя откинул эти мысли. А так было бы славно. Вроде и не виноват, а желаемое получил. Вот только вернувшееся слишком быстро благородство снова дало о себе знать. В твоём мире было подобное, поинтересовался он. Ему было интересно, откуда взялись такие мысли. "Давно, призналась Ольга, скривившись. Когда-то королевы даже рожали при свидетелях. Зачем?" изумился Грон. Он знал, что процесс родов нелёгкое занятие, поэтому сомневался, что посторонние в комнате могли как-то успокоить роженицу, чтобы убедиться, ребёнка не подменили после рождения. "Кому это нужно?" гном был поистине удивлён. О, тут всё просто. Если вдруг рождался мёртвый ребёнок, то все это видели. Королева не могла подменить его живым. Свидетели ещё требовались для того, чтобы проследить, что девочку не заменили мальчиком. Люди ещё коварнее гномов, усмехнулся Грон. А в следующий миг стал серьёзнее, возвращаясь к предыдущей теме разговора. Итак, твой ответ? Тут не о чём было даже думать. Если Грон не солгал, и существует только два варианта, плюс тот, где она просто уходит, то выбор очевиден. Быть содержанкой на контракте ей точно не хотелось. Брак не требовал от неё немедленного исполнения супружеского долга и мог в дальнейшем быть разорван. Ольга про себя поразилась поворотам судьбы. Ещё недавно она собиралась на свидание, размышляя об отсутствии подходящей одежды. А сейчас ей предлагают выйти замуж. И кто? Самый настоящий сказочный гном. Вернее, Ольга Мерка махнула мощную фигуру Грона. На маленькое существо с нелепым, обычно красным колпаком тот был совсем не похож. Хотя она знала, что Грон другой расы, воспринимать его сказочным персонажем из-за внешности не получалось. Ольга видела в нём мужчину. А если он всё-таки обманул её, ну зачем? Ответ мог быть только один. Её сила намного более ценна, чем ей казалось изначально. И коварный гном решил забрать её, Ольгу, а не силу, хотя тут, как посмотреть, себе, пока на неё не нацелились другие. В принципе, это было очевидно. Гномы живут под землёй, Ольга может легко управлять камнями вокруг. Это очень удобно. Не нужно месяцами махать кирками, чтобы выдолбить в горной породе тоннель или шахту. Она пока не пробовала, но могла предположить, что с её силой найти залежи полезных руд или драгоценных камней будет в разы проще, а это значило увеличение богатства. Ольга прищурилась. Кто откажется от денег? Только тот, кому они совершенно не нужны. Грон был дядей короля. Он, насколько Ольга поняла, командовал армией гномов, а значит, был заинтересован в том, чтобы царство или он лично получило новый приток средств. С одной стороны, в глубине души она, как женщина, была слегка оскорблена, что в свадьбе с ней видят выгоду. Ей хотелось быть желанной, как и любой представительницы прекрасного пола. С другой стороны, Она понимала, что выходит замуж совсем не потому, что между ней и гномом внезапно вспыхнула любовь. Будущая связь обычный контракт, можно сказать, деловое сотрудничество. Он ей защиту, она ему пользование своей силой. Всё честно, никакого подвоха. Но контракт перед подписанием прочесть внимательно всё-таки стоит. Ольга очень надеялась, что артефакт переводчик поможет понять написанное на бумаге. Когда она уже готова была дать ответ, всё внутри завибрировало от напряжения. Конечно, Ольга пыталась думать о будущей связи как об обычной деловой сделке, но всё равно ничего не могла с собой поделать. Встав, она немного походила по кухне, сбрасывая скопившееся в теле волнение. Внезапно осознав, что хочется заломить руки, Ольга хмыкнула и вернулась за стол. Ей её выдержки хватит, чтобы сделать этот шаг. И если её всё-таки обманут, что ж, в таком случае она сможет справиться с последствиями, даже если эти последствия окажутся ужасными. Хорошо, произнесла она тихо. Хорошо, Грон невольно подался вперёд. Его взгляд всё это время неотрывно следовал за Ольгой. Он сам до конца не понимал, почему ему внезапно стала жизненно необходима сделать эту женщину своей. Ещё недавно он даже не знал её, а сегодня думать не мог о том, что к ней прикоснётся кто-то другой. Я выбираю брак, пояснила Оля. Грон поначалу сидел неподвижно, даже не моргал, словно ответ его настолько поразил, что он никак не мог его осмыслить. А потом как-то сразу расслабился. До последней секунды он даже не подозревал, насколько напряжён. С него будто гору сняли. Всё внутри залековало, но внешне Грон лишь нахмурил брови, не желая по какой-то причине показывать своё довольство. Конечно, на самом деле он всё прекрасно знал. Грону просто не хотелось выглядеть в глазах Ольги неопытным и легко поддающимся эмоциям гномом. Именно поэтому он удержал всё внутри, внешне продолжая оставаться суровым. Очень хорошо. Тогда нам следует действовать незамедлительно. К сожалению, в нынешних обстоятельствах пышное празднество вряд ли получится организовать. Гномы сейчас не в тех условиях, чтобы тратить время на подготовку к пиру. Я понимаю, Ольга кивнула. Она по-прежнему сильно нервничала, но сейчас к этому чувству добавилось непозволительное предвкушение. Между ней и Гроном обычная сделка. Не следует ждать от брака чего-то особенного. Ей явно нужно напоминать себе это как можно чаще, чтобы не питать пустых надежд. Но это не помешает нам подписать брачный контракт. Он вступит в силу сразу и не позволит кому бы то ни было что-либо предъявлять тебе. Мне нужно найти королевского поверенного. На этот раз Грон нахмурился по-настоящему. Где в такой ситуации искать одного единственного гнома? Вероятнее всего, тот находился сейчас в убежище. Но оно завалено, и на расчистку уйдёт много времени. Этой проблемой он поделился с Ольгой. Та сразу заверила, что открыть проход будет легче, чем ему казалось, но сперва она хотела бы немного отдохнуть. Ольга действительно ощущала слабость. Возможно, сказалось нервное напряжение, но нельзя было исключать и отката от длительного пользования магией в отсутствие полноценного отдыха. Гром колебался, Он не хотел оставлять Ольгу в одиночестве, но и сидеть рядом с ней постоянно тоже не мог. Разрушенное царство требовало внимания, но Оля его успокоила. Добравшись до спальни, она оставила гроно за порогом, а сама встала напротив. Ей не требовалось что-то говорить или изображать магические пассы. Одно желание, и между ней и гроном выросла каменная стена, запечатывая Ольгу в комнате наглухо. Чуть подумав, она добавила пару отверстий для воздуха, а потом, не раздеваясь, легла на собранную ранее кровать. В этот раз сон пришёл очень быстро. Видимо, на последнее колдовство она потратила оставшиеся силы.